Глава двадцать четвёртая. Брэм сидел за серым мраморным столом и длинными ногтями скреб щетину на подбородке. У Враны по спине пробежал холодок. Она уже догадалась, что Брэм как-то со всем этим связан, но вот теперь увидела живьем, и сердце застучало прямо в ушах. Стол покрывала зелёная слизь, как будто его вытащили с дна моря. Ножки были украшены ракушками, костями и зубами. По мраморной столешнице тенями порхали нарисованные черные бабочки. Брэм был одет в темно-синий вязаный свитер. За спиной у него маячил огромный портрет Келли, написанный масляными красками. Когда Келли встала перед портретом, глаза изображения задвигались, как и ее. Врана обвела комнату взглядом, по рукам забегали мурашки. Келли сидела на коричневом диване с деревянными ручками и потягивала кофе. Лавандовый лак на ногтях блестел, кожа была подтянута, осталось лишь несколько морщинок на висках, по серебристой накидке рассыпались волосы. Ох, Врана, как от тебя неприятно пахнет! Вздохнул Брэм. И волосы нечесанные, придется Элли их чик чик. После этого Брэм допил кофе и опустил подбородок на ладони. Можешь сесть. «Врана, окей, сказал он, переплетая пальцы. «И если будешь хорошо себя вести, Кэлли даст тебе булочку, а может, и чашку горячего шоколада». «Да», — пробормотала Врана, сжимая руками пустой желудок. «А если вежливо?» «Пожалуйста». «Масло?» — спросила Кэлли. Глаза ее напоминали буравчики. «Да, пожалуйста». «Какая ты умница, Врана!» Врана обреченно опустилась на плетенный стул и горестно всхлипнула. Брэм скрестил руки на груди, вздохнул. «Дай ей сперва поесть и попеть, Келли. Сейчас, мой славный!» Ответила Келли, грязной щепкой размазывая масло по булочке. Врана жевала булочку, в глазах стояли слезы. все таки лучше, чем чьячье яйцо!» Ей было не отрывать взгляды от Кэлли. Та вышагивала взад-вперед перед своим портретом. Портрет копировал каждое ее движение. Кэлли обернулась, взглянула на него. Глаза забегали, губы раскрылись. Сердце у враны прыгало зайцем, но она продолжала есть. «Повкуснее вороньей головы», — осклабился Брэм. «Думаю, она еще одну съест, а потом поговорим». Еще булочку!» Кэлли рассмеялась. «Только смотри, Брэм может у тебя еще стащить. Аппетит у него отменный!» «Не волнуйся, моё лакомство. Свеженькие вороны!» Врана откусила от второй булочки и подумала про родителей. Мысли о них накатывали с каждым кусочком. Они, них, о и Маке. Голова так и гудела. Неужели та женщина и правда выкрикивала имя Мака? Врана быстренько допила тепловатый шоколад, а то ведь отберут. Волосы ее торчали во все стороны, она без особого успеха пыталась их пригладить. Брэм откашлялся. «Если ответишь на мои вопросы, может, Келли даст тебе расческу?» «Так я и дала ей свою расческу. Зато у меня есть ножницы. Лучше уж чик-чик. Не спеши, дорогая». Поглядим, ответит ли она на мои вопросы, сказал Брэм со сладеньким выражением на лице. Глаза, похожие на ягоды ежевики, будто заволокло серой паутиной. Чего Вране сейчас не хватало, так это чтобы Келли отхватила своими ножницами ее длинные черные волосы. Только сперва ответьте. С Китти, все в порядке? Спросила Врана, стараясь, чтобы голос не дрожал. кити не оценила наше гостеприимство карабелла пошла привести ее сюда на небольшую беседу оказалось что китти в камере нет и нигде нет разве что в глубоком синем море ну и ладно приемная мать из нее была паршивая а то бы она не позволила тебе встревать во все эти опасные приключения нет бедная кити воскликнула врана неужели она погибла «Это все из-за вас! Вы бросили ее в море!» Брэм хлопнул в ладоши. «Я должен задать тебе несколько вопросов про твою маму Арию», — сказал он. «Мама с папой пропали». «Это-то понятно. Отец твой нас совершенно не интересует», — сказал Брэм, подмигнув Келли. «Но мы знаем, что мать твоя оставила в этом чемодане нечто очень важное». «Ты, разумеется, в курсе, что именно...» «Бабочку», — прошептала Врана. «Да, Врана Макея, бабочку. Очень важную вещь, которую никто не собирается тебе оставлять. Уж у тебя-то нет никакого права на обладание черной бабочкой. Мать твоя проявила к ней неуважение, когда сбежала с твоим отцом». «Я вообще не понимаю, о чем вы говорите...» «Мама оставила мне этот чемодан и все. «Ты хочешь сказать? Она тебе ничего не рассказала?» Прошипела Келли. «Я знаю одно. Я вернулась домой из школы, а мамы с папой там нет. Вот и все. У Враны затряслась нога. Она прищурилась, попыталась хоть что-то разглядеть в смутном свете керосиновой лампы. Брэм погрыз жёлтый ноготь, глаза полыхали гневом. «Ты любишь совать нос не в свои дела!» И если не поостережешься, нос у тебя вытянется, станешь похожий на гоблина. На столе стояла фотография Брэма вместе с каким-то гоблином. Тот был одет в черный костюм-тройку, шелковым галстуком-бабочкой, глаза у него были васильково-синие, кожа зеленоватая. Из-под копны черных волос выглядывали зеленые эльфийские уши. От его зловещей ухмылки Врана едва не свалилась на пол. «Это Джек Чертополох, один из моих лучших соратников. Гоблинов у меня много, но все они сейчас выполняют важное задание. Ищут твою мать». «Я скучаю по Джеку Чертополоху», — заявила Келли и притворно всхлипнула. «Подумай, в Врана Макея, пока еще не поздно. Мать наверняка тебе что-то сказала», — рявкнул Брэм. Он подался вперед. Сгреб с пола ее жакетку и шляпу. Знакомые вещи, спросил он, крутя шляпу на пальце, потом бросила ее корабели, которая издевательски хихикнула и напялила шляпу на голову. Это не мой стиль, господин Брэм, заявила она и швырнула шляпу в ржавый котел, использовавшийся вместо мусорного ведра. Врана услышала какой-то звук, шорох совсем близко, под столом, все громче. Это был шелест крыльев. Что-то билось и трепыхалось. Брэм встал, вытащил старый бешевый чемодан, опустил в него ладонь, покрытую паутиной вен, погладил поверхность. «Тихо, тихо, моя красавица не Небуяни! Ах, да, тебя бросили!» Врана сглотнула. «Нам необходимо найти твою мать», — сказала Келли, встав прямо перед своим портретом. На миг над Брэмом будто бы нависли сразу две Келли. Да, нам необходимо найти Арию Маккей, возмутительницу спокойствия, произнес Брэм, вставая. На него падала тень сразу двух белых дам. А девочку следует отвести обратно в камеру. Корабелла, позвал он. Дверь открылась, спустив предсмертный вздох. Отведи ее обратно, этот хлам пускай забирает. Сказал Брем, швырнув шакетку и шляпу в ране к ногам. «Слушаюсь, господин Брэм! Корабелла сделала книксен и поспешно развернулась. Куколка из коробки с выброшенными игрушками. Пойдешь первой и не останавливайся! Рявкнула она, покачивая керосиновой лампой в костлявой руке. Блики света змеились по ее платью. Корабелла отвела в рану обратно в камеру, тем же путем, которым они пришли. Но на сей раз в туннеле стояла тишина. Врана очень расстроилась, хотелось снова услышать тот женский голос. Когда они вышли из заросшего морскими рачками туннеля, в тишине раздались громкие шаги. Из тени появилась люперца в облике девочки. «Привет, подружки! А я тут прогулялась по замогильнику, уточнила кое-что для Брема, пропела она. «И так быстро вернулась», — прошептала Карабала. Да я же шустрая, как лиса, или скорее, как Вервольф. Но мы-то тоже времени зря не теряли. Добренький господин Брэм угостил ее булочками. Булочками? Надеюсь, совсем черствыми. Брэм и раньше давал мне сложные задания, но это точно одно из самых сложных. Так трудно было притворяться ее подругой. А я думала, ты действительно моя подруга. Какая я глупая. Пробормотала в рано себе поднос. Люперца оскалилась ей в лицо, закружилась на месте в пушистом облаке оранжевого света и превратилась в Вервольфа с огненными глазами и клыками, с которых капала слюна. Вране сильно надоели и выходки Люперцы, и ее неприкрытая злоба. «Пора мне пойти погулять, причем в таком виде», — взвыла девочка-оборотень. «Есть хочется. Надеюсь, у Брема найдется мясо. Мне мясо нужно». «Отличная древняя магия!» — Карабелла захлопала в ладоши. «Платье исчезает без следа. Давай назад в камеру, Врана. Понадоблюсь, зови!» Врана походила по камере в своей прежней одежде и шляпе с вороньим пером. Оно все еще отсвечивало знакомым лиловым металлическим блеском. В жакетке было уютно, как никогда. Мамина записка по-прежнему лежала в кармане. Врана вытащила ее. Провела пальцем по прихотливым завиткам знакомых букв. Похоже, ее папа Брема и Кэлли не интересует. Бедный папа! Где же он теперь? После булочек и шоколада захотелось нормальной еды. Нужно забрать чемодан и выбраться отсюда. В квадратное окно камеры влетал, завывая соленый ветер. Врана высунула голову, внизу волны бились о камни. Мара! крикнула она, И ветер унес ее зов. Мара, Мара, Мара! Имя Мары долетело до бушующих волн. Мара! Врана посмотрела сквозь арку в темные туннели подземелья, уронила голову на колени, закрыла глаза. Ветер стих, опять стал слышен гул моря. В ночном небе крушились чайки, похоже, подлетали все ближе и ближе. Врана пыталась не обращать внимания на то, что в окно кто-то царапается. Она просто очень боялась того, что будет дальше. «Врана, Врана, это я!» Врана подскочила. «Мара? Мара, это правда ты?» Морское привидение взмыло повыше и повисло за окном. В прозрачных руках Мара сжимала двух кроваво-красных омаров. Она бросила их внутрь через окно, а те шлепнулись на пол, закопошившись во все расширявшееся луже морской воды. «Ты чего, Мара, я умираю от голода, но их есть не буду!» — воскликнула Врана, вспоминая противное чьячье яйцо. «Послушай меня, припираться некогда. Корабелла очень любит омаров. Девочка, которая когда-то была Корабелла, утонула сто с лишним лет назад». когда они с отцом ловили Амара в море. Ради Амаров она что угодно сделает. Отдай их ей, отдай ей, а сама хватай чемодан. Брэм сейчас в городе. Пока она лопает этих бедняк, хватай чемодан, забирай бабочку. Давай быстрее, капитан скоро появится на лодке. Живее, врана!» Огромная волна вздыбилась до самого подоконника. Мара исчезла среди брызг и лунного света. «Вернись!» прошептала Врана. «Я без тебя не справлюсь». Врана вздохнула, нагнулась, вытерла ладони о колени, действовать нужно быстро, как когда проводишь ладонью сквозь свечное пламя. Врана вздохнула, схватила омаров, панцири толстые, холодные блестящие, омары дергали хвостами, клешни разжимались и сжимались снова. Они отчаянно бились, почти так же отчаянно, как и сердце у Враны. «Мне это, знаете ли, тоже не очень нравится», — сказала Врана, почти ожидая, что Амары ей ответят. Потом она выглянула в иллюминатор на дверях своей камеры. Карабелла прыгала через скакалку из ламинарии. Керосиновая лампа стояла рядом. Лампа отбрасывала на стены и трещины туннеля уродливые тени. Амары смотрели на девочку-призрака черными вытаращенными глазами. Врана бухнула кулаком в дверь. Карабелла! «А у меня для тебя кое-что есть!» Корабелла уронила скалку. «Ты мне игру испортила! Надеюсь, оно того стоило? Еще как! Смотри, какое у меня для тебя угощение!» «Для меня?» — проворковала Карабелла, принюхиваясь. Сейчас она очень была похожа на обыкновенную девочку. Карабелла поскреблась в дверь. «Пахнет вкусно!» «Да!» — воскликнула Врана. «Заходи!» «Сама увидишь». Корабелла отперла дверь, рывком распахнула. Врана держала Амаров в обеих руках, стараясь не смотреть им в черные выпученные глаза. «Вкуснотища!» — выпалила Корабелла. Врана швырнула Амаров к ее ногам, Корабелла кинулась на угощение. «Простите, ребята!» — прошептала Врана, набрала в грудь побольше воздуха и помчалась прочь под противный хруст панцирей. «Вкусно, вкусно, вкусно!» — ворковала Карабелла, вгрызаясь в сырое мясо. Врана кралась по коридору, одной рукой придерживаясь за стену. Керосиновые лампы в этой части туннеля едва горели, приходилось все время вглядываться. Врана остановилась, поплотнее надвинула шляпу, зашагала дальше, свернула за угол. Две свирепые керосиновые лампы над черной деревянной дверью светили неожиданно ярко. «Кабинет Брема. прошептала Врана и тут же осеклась, проглотила слова. Вдруг услышат. Она подалась вперед, прижала ухо к черной двери, тут же отшатнулась из страха, что ухо примерзнет. Дверь была страшно холодная. Холодная, как металл зимой. Деревянные двери такими не бывают. Врана поправила шляпу на голове, повернула ручку, в лицо ударил запах лака, которым Келли красила ногти из кисшего молока. На столе у Брема были огромные кучи навалены пожелтевшие бумаги. В середине стола лежало измызганное кухонное полотенце по форме как ее чемодан. Врана приблизилась, чемодан приблизился тоже. Чем ближе она подбиралась, тем сильнее он волновался, встряхивался, подпрыгивал и в конце концов сбросил грязное полотенце. Врана стояла у края стола, чемодан сам скользнул ей в руки. Он был теплым на ощупь, она тронулась пальцами до трепещущей наклейки с бабочкой. Врана схватила чемодан и побежала к двери. «Ты ты собралась?» Врана застыла, услышав голос Карабеллы. Обернулась. Противное привидение сидела на письменном столе, там, где только что стоял чемодан. Сидела, закинув ногу на ногу, и сживала сломанную клешню. Врана закричала. Карабелла засмеялась, выплевывая шмётки омара. Заскользила ближе, вытянув руки. Врана схватила чемодан, Карабелла замерла в воздухе. «Что такое?» — взвыла она. Врана огрела её чемоданом. Карабеллу швырнула на стол. Врана помчалась по туннелям, держа чемодан перед собой. Керосиновые лампы, мимо которых она пробегала, загорались ярким светом. Чемодан содрогался. «Врана, врана! Звук ее имени эхом отдавался по всему подземелью. Врана остановилась обернулась. Вновь услышала призыв Мары, ласковый голос морского привидения отвел ее обратно в камеру с окном. Мара стояла посередине. Врана заслонила глаза от зеленого морского света, заливавшего комнату. Врана быстрее, капитан ждет. Присрак старого капитана стоял на носу полосатой лодочки, той самой, которую Врана видела у лодочного сарая. Капитан поглаживал мерцающую бороду. «Я капитан без глаз», — загремел его голос. «Врана быстрее, у нас мало времени». Мара вылетела в окно. «Бросай мне чемодан», — прошептала она. Врана попыталась удержать чемодан в потной ладони. Обернулась, корабелла не видно. Протолкнула чемодан в окно, Мара схватила его и бросила в руки поджидавшему капитану. Мара улыбнулась. Теперь шляпу давай, сказала она. А то чего доброго, свалишься? Дальше ты, врана, нужно прыгнуть сюда. Туда? Я не смогу, Мара. Тут и чемодан-то едва пролез. Сможешь, сказала Мара, ты можешь все, что угодно! Врана вскарабкалась на подоконник, села на него. Внизу разбивались оберег волны. «Не могу!» — произнесла она, стуча зубами. «Доверься Мария, крикнул капитан. «Она привидение маленькое, но сильное!» Врана закрыла глаза, протянула руку, почувствовала теплое прикосновение ладони Мары. По телу прокатилась волна тепла, смыла весь страх. Врана стала сползать с подоконника Маре на руки. Вдохнула соленый воздух. и тут учуяла противную сладковатую вонь омарового мяса. Вернулась Карабела. Девочка Гуль вцепилась в Ране в волосы. «Отвяжись, чудище!» — воскликнула Врана. «Это я-то чудище! Нет, птичка моя, это ты еще чудищ не видела!» Карабелла начала втягивать Врану обратно в окно. Прямо у Враны на глазах шляпа ее беззвучно полетела в бурные волны, а Мара ухватила ее за лодыжки — Корабелла выпустила волосы Враны, сапала руками за талию. «Мара, не отпускай меня!» — умоляла Врана. Корабелла рассмеялась, к ужасу Враны Мара ослабила хватку. «Не бойся, Врана!» — сказала она, выпустила ее лодыжки и исчезла в волнах. «Вот попалась, малышка Врана!» — оскалилась Корабелла. Врана старалась не заплакать. «Капитан!» — воскликнула она. «Спасите меня!» Капитан неподвижно стоял на носу лодки, прижимая чемодан к груди. Врана впилась ногтями в холодную каменную оконную раму. Карабелла тянула ее все сильнее, Врана скрипнула зубами, она страшно устала. Надежда начала вытекать из измученного тела. Но лучше уж рухнуть в море, чем остаться в камере с Корабеллой. Врана попыталась собрать последние силы, Если бы у нее был чемодан, подумала про родителей, никогда еще они не были ей так нужны. Громко выкрикнула про себя их имена, и тут почувствовала, что Карабелла ослабила хватку. «Вкуснотища!» — выговорила Карабелла. Вернулась Мара. Она заполняла собой все окно, прекрасное, как никогда, в руке у нее и свивался Амар. «Перекусить хочешь, Карабелла?» Выкрикнула она и швырнула Амара в окно, едва не попав в ране в голову. Корабелла тут же отпустила девочку, Мара кинулась вперед, чтобы ее подхватить, но Карабелла оказалась проворнее. Она одним движением стала Амара и выпихнула в рану из окна. Она плюхнулась в море, в голове крутилась одна мысль «Сейчас утону». Хлебнула морской воды, легкие обожгла соль.